Мать Ленни. Мы учимся умирать каждую ночь. Укладываемся во тьме и соскальзываем в небытие между покоем и снами, где нет ни личности, ни сознания, а наши уязвимые тела может постигнуть что угодно. Мы умираем каждую ночь. По крайней мере, ложимся умирать, оставляем весь этот мир в надежде увидеть сны и утро. Может, поэтому мама перестала спать. Уж очень сон похож на смерть, которой она не была готова. Поэтому все время просыпалась, спешила прийти в чувство, цеплялась за жизнь, боялась руки опустить. Но пришло время, когда ничего другого ей не осталось. Глазго, сентябрь 2012 года. Ленни Петтерсон, 15 лет. Я видела в окно своей спальни, как она вышла из машины и направилась к дверям Отцовского дома. Сверху она выглядела старше из-за причудливо падавших ей на лицо теней. И я задумалась, не такими ли нас видит Бог. но и древними мы ему, наверное, кажемся. Я не слышала ни дверного звонка, ни ее голоса. "Ленний", позвал отец снизу. "К тебе мама пришла". Она прободрствовала несколько месяцев. А потом отвезла меня к новому папиному дому и высадила. Под глазами у нее опять залегли длинные лиловые тени. Осмотрела она на меня, когда везла к отцу, будто бы не вполне понимая, кто я такая. Будто встрется мы на улице, она меня может и не узнала бы. Через неделю или около того она привезла все мои вещи, оставшиеся в ее доме, и бросила на подъездной аллею вместе с письмом в котором сообщила, что уезжает обратно в Швецию. И вот она, тут как тут. Таксометр работает. Пришла попрощаться и официально переложить на отца обязанности родителя, а себя от них навсегда освободить. Я сидела на полу, обхватив колени. Видела ребенка в такой позе в социальной рекламе против жестокого обращения с детьми. Внезапно съежившись до размеров желудя, я сидела и ждала. «Ты идешь?» — крикнул отец. Я не ответила. Краем глаза поймала в зеркале собственный взгляд и поняла, что выгляжу глупо, совсем не как жёлчь. "Слышишь меня?" крикнул он снова. "Слышу", отозвалась я, и мой голос прозвучал гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Я посидела на полу минут десять, может, двадцать, чтобы она поняла, как сильно я злюсь. Я думала, она дождётся. думала, никак не сможет уехать не попрощавшись. И глазам своим не поверила, выглянув в окно, чтобы узнать, заплакала ли она уже. И обнаружив, что такси уехало и мама вместе с ним. Она оставила отцу бумажку с обратным адресом. Отец приклеил ее к холодильнику, а я решила спалить на газовой плите. От дыма сработала пожарная сигнализация, и я обожгла палец. Думала, она дождется. Но ей надо было на самолет, а дочь упрямо сидела в своей коморке. Оттуда с подъездной аллеи самолет на родину, наверное, казался ей гораздо заманчивей, чем одинокая бессонная жизнь. Она знает, тихо спросила Марго. Отец написал ей письмо, по-моему. Я помолчала. Помню, ему пришлось указать адрес маминых родителей. Поскольку в последний раз она сообщала нам, что живет в отеле поблизости от Скомархамна, но с тех пор уже несколько месяцев прошло. Мне нравится представлять ее в тех местах, как она смотрит в окно на воду, окруженную лесом. В общем, она либо знает, либо нет. Если знает, но так и не приехала, пусть лучше остается там, где я ее воображаю. Путешествует по Швеции, счастливая и свободная, и спокойно спит по ночам. Марго видно огорчилась за меня, а может и за маму тоже. А если не знает, я вижу в моей орде измученные лица матерей и радуюсь, что для своей могу сделать кое-что напоследок, избавить ее от этого.